Глава 32. Дьярви Мы приближались к опущенному мосту. За нами внимательно следили столпившиеся слуги и жители, прилегающих к замку деревень. Столько страха было на их лицах, а еще некая озабоченность они шептались, показывая пальцами на тихо плачущую девушку на моих руках. Мне были неприятны ее редкие сдерживаемые слезы. Опустив голову, она наивно полагала, что я не понимаю ее состояние. Стиснув челюсть, сдерживал рвущуюся наружу ярость зверя. Он неистовствовал, и я разделял его гнев. Моя розочка, мое совершенство, вместо того, чтобы счастливо улыбаться своему супругу, оплакивала того, кто похитил ее из постели. Того, чьи люди спалили храм и наверняка еще с вечера убили жреца. Тело явно провисело там ни и не два до начала пожара. А она защищала его. И это яростной тьмой окутывала мое сердце. Странное чувство. Никогда еще я не испытывал такую лютую злость. Я вспомнил, как она кричала в сумерках в лесу, когда звала на помощь такая слабая, измученная, напуганная. Ее утащили из собственной спальни, гнали в лес, как какую-то бестолковую скотину, а она смеет молить меня о пощаде. Нет, я не готов был пойти ей на уступки. Я никогда не смилуюсь над ним. Любой мужчина, что занимает ее мысли, будет уничтожен. Любой. Соперника я в живых. «Не оставлю». «Дьярви, друг мой, если ты и дальше будешь прожигать всех таким взглядом, народ разбежится и не просто по домам, а в соседние земли». Тихий шепот Брэка отвлек меня от собственных мыслей. «Тебе лучше сейчас помолчать», — сдерживая эмоции, прошипел я. «Конечно, и все же больше радости и милости на лице». Повернув голову в сторону друга... Я улыбнулся ему, как он того и просил. «Лучше, брат, и дальше, иди мрачным, как туча. Это как-то менее пугающе», — раздался за моей спиной голос Вегарта. Поджав губы, я еще раз осмотрел собравшийся здесь люд. Оборванцы. И это их лучшие наряды, в которых они явились на пир к лорду. «Когда прибывают обозы?» — тихо я спросил у всех разом. «Завтра должны быть уже здесь. Найдите среди местных портних и оденьте приличнее хотя бы женщины-детей. А то такое чувство, что я в столице, в окружении бездомных из-под подворотни. траты», — тихо шепнула Кнесса. «Это вложение в свой народ. Чем они здоровее и сытнее, тем работают лучше». Мне никто не ответил. «Но я и так знал. Выполнят». Дешевой шерстяной ткани в обозах было с избытком. Розанна продолжала молчать. Пройдя по мосту, мы, наконец, попали во внутренний двор. Не удержавшись, свернул не на крыльцо а к позорным столбам, у которых стояли хмурые перевертыши. Я четко уловил момент, когда Густов поднял голову. Столько гнева в его глазах. «Явился позлорадствовать, генерал?» — процедил он. «Нет ничего приятнее, чем униженный и поверженный враг. Если ждешь от меня поздравлений, то не стоит тратить время. И знаешь, ящер, со мной она хотя бы не плакала. Это был удар по моему самолюбию». «Густав», — шепнула моя девочка, — Не надо напрашиваться на гнев. Ну, дважды он меня не убьет, любовь моя. «Густав, прекрати!» Нервно и как-то дёргано шикнула моя невеста на перевертыша. «Лорд Дьярви, я прошу вас, пощадите его. Отложите казнь хоть ненадолго. Не торопитесь». Я стиснул зубы, наблюдая, как улыбка медведя становится все шире. Вот зачем она открыла рот и попросила за него. За этого блошистого оборотня, что претендовал на ее тело и земли. Он всем своим видом давал мне понять, что они близки. Ложь? Да. Я понимал умом, что она чиста. Мне не нужны были доказательства, просто я слишком много видел шлюх и способен различить, какого поля ягодка передо мной но она просила за него со слезами, умоляла сохранить ему жизнь. Другой мужчина был дорог ей. Это так бесило, что я готов был разорвать этого медведя собственными руками. Прямо здесь и сейчас. Прикрыв глаза, я медленно досчитал до трех, потом до пяти и выдохнул. Улыбка с его лица стерлась. «Вот так-то лучше!» «Эта ночь будет последней в твоей жизни, бастард», — ровно произнёс я, контролируя свои эмоции. «Ты будешь слушать, как меня восхваляют и поздравляют. Теперь эта женщина, замок и земли, принадлежат мне. А ты позорно сдохнешь, даже не смертью воина, а как падаль с петлёй на шее». «Нет», — тихо выдохнула Розанна. «Да». Это последнее мое слово. Я возненавижу вас за это. От услышанного у меня свело челюсть. Значит так, да? Ничего, переживешь. Грубо рявкнул я, уязвленный ее откровениями. Не думаю, шепнула она одними губами, но я услышал. Это было уже слишком. На эмоциях я резко развернулся и поменял положение ее тела так, чтобы она сидела ровнее. Моя розочка, испуганно вскрикнув, вцепилась в моё плечо. За спиной раздался грозный рык. Оскалившись, я понял, что это медведь отреагировал на ее вопль. Стоящий рядом с пленным охранник, недолго думая, приласкал перевертышей рукоятью меча по спине. «Вот и правильно!» чтобы не смелый голоса подавать. «Не надо!» — закричала Розана на моих руках. «Хватит!» «Уймись!» — рявкнув, я прибавил шаг. «Чем быстрее его удавлю, тем лучше». Она опустила глаза. Зелень её платья слилась с моим чёрным плащом, словно одно волшебное одеяние на двоих. Я понимал, что наверняка кажусь своему бутончику врагом, Монстром. Наверное, думает, что я собрался терзать ее всю жизнь, но я хотел только тепла и немного любви, покоя в ее нежных объятиях. Поэтому я уничтожу всех, кто стоит на моем пути. Любого, кто посмотрит на мою женщину с вожделением. — Как же я вас ненавижу! — я отчетливо слышал ее шепот сквозь слезы. Вы — воплощение всего, что отторгает моя душа и сердце. В вас ни капли сострадания, добра и милосердия. Воины лишены такой чуши. Грубовато ответил я, не понимая, как вести себя с этой крошкой. Она казалась такой нежной, хрупкой, ранимой. Чуть сожмешь — и сломаешь. Я знаю, вы способны только убивать, разрушать и душить тех, кто с вами. «Я надеюсь, у нас никогда не будет общих детей». А вот это было уже жестоко. «Кажется, моя жена все же имеет коготки и знает, как оцарапать побольнее». «Будет. Ты подаришь мне сына», — сдерживая свой гнев, процедил я. «Нет, я не позволю родиться на свет даже дочери. Она зачем-то выводила меня из себя». Провоцировала. Только вот на что? Чтобы я явил свой гнев, проявил себя с худшей стороны? Нет, я не желал усугублять наше недопонимание. Нутром, чуял, девочка нарывается, но в ее игры я играть не собирался. «Ты никуда не денешься, розочка моя», шепнул я, склонившись и пытаясь поймать взгляд ее заплаканных очей. «Ты подаришь мне наследника». И ни одного. Сердце женщины под моей ладонью билось, словно пташка. Она боялась, и это раздражало меня. Мне хотелось, чтобы она обняла, прижалась всем телом, хоть немного продемонстрировала, что я ей хотя бы приятен. Но вместо этого она молила меня о другом мужчине. Поднявшись на крыльцо, я вошел в замок. Здесь все оказалось намного чище, чем в день моего прибытия. Столы накрыты, лорд. Подбежавшая ко мне пожилая женщина склонила передо мной голову. Пора праздновать победу, брат. Слава Вегерта радости не принесли. Все вышло совсем не так, как я планировал.